Глава двадцать шесть «Я не могу туда пойти! Он будет там!» Бубнила я, меря шагами гостиную. За моими метаниями вот уже минут двадцать наблюдали Линда с Кевином, поворачивая головы в сторону моего движения. «Но у тебя контракт! Ты не можешь его похерить!» Сказала Линда. «Еще как могу!» «Тебя уволят?» произнес Кевин. Охрен, вернусь в кафе. «Это же бред, Айви, и ты сама это понимаешь!» «Кеф, а что еще мне делать? Дарк меня унизил!» «Господи, Кевин, не мог бы ты меня вот так же унизить, как ее унизил Дарк, пожалуйста!» Спросила Линда, хмыкнув. «Не дури, Айви, он просто создал тебе условия, твоя проблема надуманная!» Я сбежала от него, не потому, что не любила, а потому, что не хочу жить, как на пороховой бочке. И вот он, снова рядом. Опять найдется кто-то, кто захочет его клуб, а бить за это будут меня. Ну так не строй с ним никаких отношений, просто работай на него и все. Линда слегка пожала плечами и произнесла это так, как будто все это было так просто провернуть. «Просто, да?» – спросила я. «Ты же не видела его!» «С ним вообще ничего!» «Не бывает просто!» «Слушай, Айви, только от тебя зависит, какие отношения будут между вами». «Не только. Отношения – это всегда двое!» Философски заметил Кевин. «А мне захотелось бросить в него джостиком, который вместо этого я откинула ногой, чтобы не наступить». Я нахмурилась сильнее, вцепилась пальцами в свои волосы и продолжила стаптывать подошву о ковер. До выезда на работу оставалось минут тридцать, а я все еще не решила, что буду делать дальше. — Ты можешь расторгнуть контракт? — спросила Линда. — Конечно, могу. Мы живем в свободной стране. — Тогда так и сделай. Если это будет проще для тебя. «Но готовь свои ноги, потому что тебе придется их заново гробить в кафе!» Услужливо подсказал Кевин, и я метнула в него злобный взгляд. Он откинулся на спинку дивана и внимательно посмотрел на меня. «Айви, поступай, как считаешь правильным, но тебе скоро пора выезжать, так что смени пижаму на нормальную одежду и собери это гнездо на голове». Тебе не пошло на пользу валяние на диване на протяжении целого дня. — Пошло. Я пересмотрела кучу серий друзей, так что кое-что подчерпнула. — Научилась спрашивать, как дела, в стиле Джо? — хохотнул Кевин. Я подняла голову, зажмурилась и сделала несколько успокаивающих вдохов. Помогло слабо, так что я ушла переодеваться все в том же отвратительном настроении. Из-за дарка я не спала прошлую ночь. Как только приехала домой, то провела в горячем душе около сорока минут, остервенела, вымывая кожу. Я рыдала над своей потрепанной гордостью, которую так неделикатно спустили на землю с небес. Добилась всего сама, как же, наивная идиотка. Уже лежа в кровати, я позволила себе несколько минут побыть честной с самой собой». Когда увидела Дарка, сердце пропустило несколько ударов, а потом пустилось в галоп Когда он навис надо мной, я хотела отвернуться, а на самом деле безумно желала снова почувствовать вкус его поцелуя. А потом меня настиг вопрос, где Эмма, привез ли он ее с собой или расстался, а что с клубом, может, у него новые подстилки. А может, он будет приезжать в Илэй периодически, проверять, как тут идут дела, остальное время проводя в дарке, трахая своих девок. Из-за этих мыслей я не могла уснуть, мои внутренности скручивала в узел от одной мысли о том, что он касался чужого тела и входил в нее так же, как в меня около трех месяцев назад». Я готова была закричать от ярких образов в голове. но конечно, нужно быть идиоткой, чтобы думать, что мужчина с сексуальными аппетитами, как ударка, вел целомудренный образ жизни. Последствия бессонной ночи были плачевными. Синяки под глазами, мутный взгляд, горящий нездоровым огнем, осунувшееся лицо. Осунувшееся лицо. Ко всему этому я заблела волосы в косу. ко всему этому я заплела волосы в косу и надела все черное, что еще сильнее оттеняло бледный цвет кожи, но мне было плевать. Я появилась в клубе за полчаса до начала тренировки скинула свою сумку на барную стойку и прошла к сцене айви позвал кто-то и я повернулась. На меня от прохода за стойкой смотрел Конор. флешбэк какой-то. Тебе нужно зайти к мистеру Дарку. Я вздохнула, но пошла в ту сторону. Все равно собиралась поговорить с ним о своем увольнении. Почему бы не сейчас? Сжала руки в кулаки, пытаясь таким образом придать себе мужество. Я прошла мимо охранника и вошла в кабинет без стука. Рискованное предприятие, но за три месяца из головы как-то выветрились все правила. Прикрыв за собой дверь, я остановилась в паре метров от стола, за которым сидел мистер Мрачный Тип. «Еще раз войдешь без стука — накажу!» Спокойно произнес Дарк, а я вздрогнула даже не от тона, а от слов. Я знала, как Дарк умеет наказывать, поэтому мои руки против воли. покрылись мурашками. «Ты хотел меня видеть!» Сказала я тише, чем намеревалась изначально. «Присядь!» Дарк кивнул на кресло напротив него. Я опустилась на мягкую кожу и сложила руки на коленях. Вся моя решимость как-то незаметно испарилась, утягивая за собой злость. Таково было влияние Дарка, При нем тяжело было взбрыкивать. Он откинулся на спинку своего кресла и внимательно посмотрел на меня. Сегодня в кабинете было светлее, поэтому я могла рассмотреть черты, по которым успела соскучиться. До этого момента мне казалось, что отболела и забылась. Но я врала сама себе, потому что сидела и жадно впитывала образ Дарка целиком. и каждую черту по отдельности, этот его хмурый взгляд, в котором плескалась стальная решимость, твердость, непреклонность и желание, он всё еще хотел меня. От осознания этого, от осознания этого в груди разлилось тепло, медленно спускаясь в живот, я снова начала забываться рядом с Дарком, как и три месяца назад. Мысленно встряхнула себя, напоминая о разговоре, который хотела с ним провести. «Дарк, Айви!» – перебил он. «Объясни мне, что происходит?» «Что? О чем ты?» «Почему ты хочешь уволиться?» Я опустила взгляд на сцепленные руки и вздохнула. «Потому что боюсь последствий. Я пережила...» Я помню. Резко прервал он, и я сверкнула на него раздраженным взглядом, ненавидела, когда меня перебивают. — Если ты забыла, я был там. — Не забыла, — прошептала я. — Почему ты так разозлилась, когда увидела меня вчера? — Потому что я думала, что я сама, а этот клуб твой, и я... Я и сама понимала, насколько жалко звучало мое недооправдание, но для меня, черт побери, было важно добиться всего самой. «Это все?» Я посмотрела на Дарка, не понимая, о чем он спрашивает. «Это все причины?» Я молчала. «Айви, я хочу выяснить все сразу, чтобы мы могли нормально работать дальше. Моему клубу нужен хореограф». а ты в этом хороша, как показал вечер открытия. Через несколько дней из Вегаса приедут девочки из старого клуба. Мы будем расширять программу, и мне важно знать, что в клубе есть хореограф. Если ты не можешь работать со мной, то мне уже следует начать искать нового хореографа. Я сидела и непонимающе моргала, как идиотка. Не такого разговора я ожидала. Мне показалось, что дарк мне показалось, что дарк станет меня домогаться, ставить какие-то условия, чтобы я спала с ним, но он неожиданно проявил некую холодность и деловитость, и моя гордость просела еще ниже, потому что ее сейчас не слабо трухнули дарк давал мне понять, что между нами намечаются только деловые отношения, мне бы радоваться Но я сидела там, как оплеванная, как будто он отказался от меня. Но ведь неоправданные ожидания... Но ведь неоправданные ожидания — это проблема только тех, для кого они не оправдались. Правда? Ты, Айви, хотела безопасных отношений с Дарком. Вот они. Получи и распишись. Кровью из растерзанного сердца. Я проглотила образовавшийся в горле ком, и задала вопрос, который кружил на языке. — То есть между нами будут только деловые отношения? Глаза Дарка немного сузились. — Это разве не то, чего ты хотела? — Ох, черт! — Да, наверное, — неуверенно произнесла я. — Наверное? — переспросил он, склоняя голову вбок. «Да!» — уже тверже ответила я, убеждая себя, что так будет правильнее. «Вот и хорошо!» — отозвался он, снова подвигаясь к столу и откладывая документ в сторону, подвинул к себе следующий. «Начинай готовить программу для большого количества человек. Со следующей недели девушек будет пятнадцать. Плюс я прошу тебя подумать над тем, чтобы включить в программу мужчин». «До пяти человек пока. Давай попробуем и посмотрим, как пойдет». «Мужчин?» — тупо переспросила я. «Мужчин, Айви, мы не женский стриптиз, и к нам ходит разная публика. Раз уж мы делаем клуб нового формата, то пусть он таким и будет». И все это, не отрывая взгляда от документа, мне почему-то резко захотелось крикнуть «Смотри на меня! Я здесь!» Но я закусила губу, чтобы из меня не вылетело ни звука. Вот уж поистине, женщины непостоянны в своих желаниях. Еще десять минут назад, перед тем, как войти в кабинет Дарка, я хотела, чтобы он оставил меня в покое. А когда оставил, во мне проснулось желание, чтобы он смотрел только на меня и перестал быть такой ледяной глыбой. «Дарк, посмотри на меня». — попросила я. Он поднял взгляд. Пустой. Ничего не выражающий взгляд. В нем не было прежнего тепла и привязанности. Он был настроен по-деловому, и мне стоило радоваться этому. Но я почему-то хотела кричать, а еще ударить его. Вчера я сказала Дарку, что между нами ничего не будет, и он выполнил мою просьбу. Почему же было так горько видеть в его глазах только пустоту? Мэтью, Дарк, — поправил он, — у тебя есть вопросы? Нет. Я чувствовала, как подбородок начинал дрожать, поэтому быстро встала и пошла на выход из кабинета. Меня настиг голос Дарка у самой двери. — Доминик вчера сказал тебе, что ты не выступаешь. Так и должно быть. Я кивнула, не оборачиваясь, дёрнула на себя дверь и вылетела из кабинета, скорее в туалет, закрыться и рыдать, потому что он воплощал в жизнь мою просьбу и самый страшный кошмар. Лёд в его глазах замораживал мои внутренности, но плавился где-то в районе пылающего сердца. и выливался из меня слезами, поток которых остановить я была не в силах. Я превратилась в рыдающую слабачку, как только влюбилась в этот кусок мрамора, такого же холодного, гладкого и бездушного. Похоже, тепло в глазах Дарка в Вегасе мне только почудилось.